Глава 50. Анна выбежала в ночь, сама не зная куда. Взгляд заметался по сторонам, пока не остановился на освещенной тропе. Оттуда послышался крик. Добравшись до края пушки, она их увидела. Кевина и свою лучшую подругу. Он стоял на коленях в истерике. Майя развернулась и направилась прочь. Прошла между деревьями и вдруг резко остановилась, заметив Анну. Девочки посмотрели друг другу в глаза. Потом молча обнялись и ушли домой. На следующий день рано утром Анна вернется в лес и заберет патрон. Она положит его на место, туда, где отец хранит боеприпасы. Если ее когда-нибудь спросят, где она была той ночью, она скажет «дома». Если ее когда-нибудь спросят, что в ту ночь делала ее подруга, она скажет, не знаю, к сожалению, я ничего не видела. Дверь в Ледовый дворец открылась. Внутрь запрыгнул парень на костылях. Петр вышел из раздевалки и повернул было в другую сторону, но удивленно остановился. Беньямин? Он не знал, что сказать дальше. Он всегда терялся в подобных ситуациях, поэтому спросил только, как нога? Бенни посмотрел мимо него на площадку. Как и все, кто обожает последний сантиметр отделяющий пол ото льда, он уже отсюда слышал взмахи крыльев. Зрачки снова сфокусировались на Петре. Первому матчу основной команды заживет, если Суна решит, что я готов. Петр нахмурил брови. Бенни начал он неловко покашливая. — Слушай, мы не сможем платить зарплату основной команде. Да, господи, осенью у нас и клуба-то, возможно, не будет. Бенни покачнулся, перенес вес на ногу. На этот раз на здоровую. — Я просто хочу играть. Петр рассмеялся. — Черт возьми, Бенни, с твоим талантом, с твоим сердцем, ты же можешь кем-то стать. Я серьезно. «Через пару лет ты мог бы играть на элитном уровне. В Хеде соберется потрясающая команда с хорошей финансовой поддержкой. Там куда больше возможностей для развития». Бенни равнодушно пожал плечами. Ответил коротко и бескомпромиссно. «Я из Бьёрнстада. «Когда в тот год откроют детскую хоккейную школу, тренерами назначат четырех подростков». Они встанут в центральном круге, раскрашенном в цвета клуба. Зеленый, белый и коричневый, как лес, лед и земля. Это место породило хоккейный клуб, такой же, как оно само. Суровый и непрошибаемый, как в любви, так и во всем остальном. Подростки посмотрят на медведя у себя под ногами. В детстве они боялись его, боятся временами и сейчас. А мат... Закариас, Бубу и Беньямин. Двоим только что исполнилось 16, двоим скоро 18. Через десять лет двое из них будут профессионалами. У одного родится ребенок, одного не будет в живых. У Бенни зазвонил телефон. Он не ответил. Телефон зазвонил снова. Он достал его и посмотрел на номер. Глубоко и резко вдохнув, выключил аппарат. На автобусной остановке стоял басист. Он в последний раз набрал все тот же номер. Потом взял чемодан, сел в автобус и уехал. Он никогда сюда не вернется, но через 10 лет он случайно увидит по телевизору лицо Беньямина и сразу все вспомнит. Кончики пальцев, глаза, стаканы, навидавшие виды барной стойки, и сигаретный дым в безмолвном лесу. Вспомнит ощущение, которое оставляет на коже мартовский снег, и как мальчик с грустными глазами и безумным сердцем учил его кататься на коньках. Когда дети высыплют на лед и, переступив через тот самый сантиметр, потеряют равновесие, мальчики в центре расхохочутся и помогут им подняться. объяснят. Для того, чтобы затормозить, не обязательно со всей скорости врезаться лицом в борт. Никто из тренеров не увидит первого шага, который сделает на льду последний ученик. Ей четыре года. Маленький, тощий птенчик в слишком больших перчатках. Вся в синяках, таких, которые все видят, но о которых никто не спрашивает. Шлем сполз на лицо, но глаза видны. Адри и Суна пойдут за ней, готовые, если что, подхватить, но вскоре поймут, что это не требуется. В следующем сезоне четверо подростков, которые сейчас стоят в центре, соберут новую основную команду, но это не будет иметь никакого значения, потому что отнюдь не их имена зазвучат через 10 лет в этом городе, заставляя местных жителей гордо расправлять плечи. Все будут хвастаться. Привирая, что были там и видели все своими глазами, девочку, которая станет самым талантливым игроком за всю историю клуба, ее первые шаги на льду, все будут говорить, что с самого начала все знали. Ведь медведи здесь узнают издалека, а цветущая вишня всегда пахнет вишней. Так всегда бывает. В хоккейных городах.